Глава 23. Чем дальше в лес? Некоторое время мы просто шли молча. Девушки то ли опасались, что за нами кто-то увязался, то ли просто не знали, о чем говорить. Василий, наконец, подала голос бизнес-леди. Я слегка обернулся, показывая, что слушаю, но останавливаться не стал. Василий, постой! Чуть громче, чем обычно, сказала Ольга. Так, сейчас начнется. Ты знаешь, что случилось с Вадимом? Неожиданно на меня набросилась Даша, не дав Ольге и слова вставить. Та даже немного поморщилась, видимо, не ожидала такого от спортсменки. Я присмотрел поблизости небольшой пенек и уселся на него. Раз уж, судя по всему, мы остановились для разговора, Лучше провести это время с комфортом. Если честно, мне больше всего хотелось выяснить, почему они постоянно сидят в пещере, чем обсуждать Вадика. Но раз уж речь зашла о нем, придется некоторое время потерпеть. «Вадим нас покинул, посчитав, что с торговцами ему будет интересней», — ответил я. «В таком виде?» — Даша, казалось, была шокирована. «Значит, успела увидеть, какой образиной стал наш толстяк!» «А что?» — пожал я плечами. «Говорят, это неплохо оплачивается. Я так понял, что развиваться он особо и не хотел. Пусть хоть так пользу приносит». «Значит, ему ничего не грозит?» Осторожно поинтересовалась новоиспеченная лучница. Я пристально посмотрел на нее. «Почему она так печется об этом жирном вадике?» «Сомнительно, что их связывали какие-то романтические чувства. Уж в это я ни за что не поверю». «Даша неправильно выразилась», — с нажимом произнесла Ольга, выразительно посмотрев на спортсменку. «Мы хотели узнать, добровольно ли он таким стал или его вынудили». Теперь все стало гораздо понятней. Девчонки, похоже, решили, что торговцы увели Вадика силой и пытались выяснить, правда это или нет а страх свой маскировали под беспокойство за члена отряда. Насколько я знаю, добровольно. Если честно, они меня все же немного смутили. Как-никак признания от самого Вадика я не слышал, а учитывая ментальные способности старшего Джонса, все могло быть. Но оказалось, что девушкам моих слов было достаточно. «Ясно». — расслабленно протянула Даша. — А я уж было подумала, что это Петрович его заставил. Боялась, что он и нас продать захочет. Я, конечно, не очень хорошего мнения о нашем лидере-копейщике, но такого, пожалуй, даже от него трудно ожидать. И дело тут даже не в том, что я видел его реакцию на уход Вадима. Просто разбрасываться людьми не в его интересах. «Сам Петрович, уверен, прекрасно это понимает». «Думаю, нам нечего опасаться», — нарочито бодро произнес я. «Надеюсь, теперь мы переведем разговор немного в другую плоскость». «Зря ты так думаешь», — кисло сказала Ольга. «Петрович кое-что задумал». «А что ему еще задумывать?» — удивился я и слегка поерзал на пне, — Седалище оказалось не слишком удобное. Свершил революцию, получил власть и уж простите за грубость, от конкурентов избавился. Понимаю, это было жестоко. Андрей и его помощники были живыми людьми, нашими товарищами, а я о них так сейчас говорю, самому неприятно. Но эту Ольгину конспирологию лучше сразу пресечь на корню, пусть и столь некрасивым способом. «Если бы дело было только в этом!» В голосе бизнес-леди было столько отчаяния, что я даже оторопел. «Можно я пока пойду?» – тихо спросила Даша. «А вы пообщайтесь!» «Она все это уже слышала не один раз!» – махнула рукой Ольга, завидев мой удивленный взгляд. «Иди, Даша!» Спортсменка взяла на изготовку свой лук и чуть слышно выдвинулась в сторону небольшой прогалины. Ягодница тоже мне. «Слушай, Вася!» Ольга явно собиралась с мыслями. «Не спрашивай, как я об этом узнала. Просто не спрашивай. Петрович хочет покинуть базу». Признаюсь, это стало полной неожиданностью. Если, конечно, Ольга ничего не напутала... «И куда он хочет идти?» — осторожно спросил я. «В сторону точки выхода», — ответила бизнес-леди. «Что-то тут не так», — подумал я, — «с нашими уровнями и подготовкой». «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — между тем продолжила Ольга, как-то странно заерзав. «Слушай, можно я тоже присяду?» «Садись, мне не жалко». Согласился я, отодвинувшись и щедрым жестом пригласив бизнес-леди расположиться рядом со мной. Ольга очень изящно присела на край пня, прижавшись ко мне. Без всяких намерений и намеков, конечно же, просто места было не очень много. Но, честно признаться, мне стало приятно. Ольга хоть и старше меня, лет на 10, но выглядит так, что та же спортсменка-лучница может позавидовать». И это даже несмотря на условия, в которых мы оказались. «Он, конечно, планирует это сделать не сразу», — продолжила бизнес-леди. «Хочет по максимуму всех прокачать и дождаться нового кровавого рассвета. Чем больше людей, тем лучше. Пушечного мяса, как он их называет». Я просто молчал. «В напряжении ожидаешь что дальше», — скажет Ольга. «Интересно только, с чего это Петрович с ней так разоткровенничался?» «Ты же знаешь, что выбраться из этого мира можно», — сказала Ольга с какой-то легкой надеждой в голосе. «Но точка выхода так далеко, и до нее так сложно добраться». «Говорят, никто еще отсюда не уходил». «Но...» Она повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. «Как в одной книге братьев Стругацких, мало ли что болтают про страну варваров, правда ведь?» «Не знаю», — честно ответил я. «Хотел бы я знать правду, но, боюсь, в нашем положении мы не особо владеем информацией». «Ты говорил с торговцем?» — Ольга не спрашивала, она именно утверждала. «Что он сказал тебе?» Он же явно давно тут живет. А торгует, значит, смирился и нашел себя в новом мире. Ну так что? Ольга продолжала смотреть мне в глаза, я даже смутился. Странно, не похоже на меня. Да и попытки манипуляции со стороны девушки довольно очевидны. Но, пожалуй, стоит узнать, чем все закончится. Прочистил горло, размял затекшую спину и, выдохнув, рассказал ей немного из того, о чем мне поведал Джонс. «Не все, разумеется, а только то, что касалось истории этого мира». Заодно, приукрасив пару фактов, немного прокачал обман. «Так я и думала», — кивнула бизнес-леди. «Когда мы дрались с рыболюдами, помнишь? Так вот я тогда наткнулась на странный предмет, очень странный». Ольга замялась, явно раздумывая, не слишком ли далеко зашла. Потом, видимо, сделала какой-то вывод и полезла двумя пальцами в нагрудный карман своего светлого пиджака, как она его еще не угробила только. «Вот, посмотри», — тихо сказала она и протянула какую-то грязную картонку. Я взял ее в руки и машинально покрутил, разглядывая с разных сторон. «Раскрой». Терпеливо подсказала Ольга. А я только сейчас обратил внимание, что держу в руках чей-то военный билет. Очень грязный, разодранный, но вполне читаемый. Семин Дмитрий Валерьянович. Год рождения... 1800... смазалось. Но и так уже впечатляет. Халхингол, советско-финская, Великая Отечественная... «Как тебе?» – спросила Ольга. «Ничего не понимаю», – признался я. «И я тоже», – согласилась бизнес-леди. «Понимаю только, что этот дядечка вряд ли уже сейчас жив. Но что его билет делает здесь?» Я покачал головой, не зная, что ответить. Если честно, у меня было две теории на сей счет. Первая была довольно бредовой. В этом мире оказываются люди из разных времен. Вот и Дмитрий Валерьянович, прошедший три войны, мог прибыть сюда, скажем, из 60 -х. А вторая теория вторая тоже попахивала своего рода чертовщиной, но была, как ни странно, вполне логичной. Товарищ Семин мог очутиться здесь и 20, и 30, и даже 50 лет назад. Тоже, как и мы, получил свое надгробие и способность воскресать после гибели. И тут меня будто молнией пронзила. «Ольга!» — неожиданно вскрикнул я, и тут же, мысленно отругав себя, начал говорить тише. «Ольга! Мы же не знаем, есть ли в этом мире естественная смерть!» Бизнес-леди непонимающе смотрела на меня. «Ну же, смотри», — попытался я объяснить свою мысль, «мы не можем тут умереть, пока целы наши надгробия, так?» «А что, если любой человек в этом мире фактически бессмертен?» «Теперь понимаешь?» «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду», — протянула Ольга. «Если нас невозможно убить, не уничтожив надгробие, значит, теоретически...» Тут может не быть естественной смерти. «Именно!» — подтвердил я. «И что нам это дает?» — кисло спросила бизнес-леди. «Как этот Семен теперь сидеть тут лет 70 и безуспешно пытаться выбраться?» «Что за упаднические настроения?» — рассердился я. «Тоже мне философствующая бизнес-вумен». Бессмертие ей, видите ли, ничего не дает. Но что получается? Если моя догадка верна, значит, не так уж и плох этот мир. Почему из него обязательно надо выбираться? А может, на самом-то деле и не надо? Что-то здесь явно не так. Как же мне не хватает знания об этом месте. Если мы все бессмертны, значит, Петрович тоже. Ольга произнесла это таким голосом, будто о каком-то наказании говорила. «Кстати, почему вы все время в своем отнорке сидите?» Я решил взять быка за рога. Какой-то бессмысленный разговор получился, если честно. Чего она хотела, непонятно. Рассказать о Петровиче, о билете, вот только нет в этом особого смысла, как она сама же недавно и заметила. И ведь даже не попросила ни о чем. Как будто все, что Ольга говорила, было всего лишь поводом для чего-то другого. «Я просила, не спрашивай». Даже отвернулась. «Ладно, не будем давить. Тем более наш поход за ягодами еще не окончен. Чувствую, что-то еще будет». «Пойдем тогда искать Дашу», — предложил я. «Я». В этом, впрочем, уже не было особой необходимости, Даша объявилась сама, причем с таким треском продралась через кусты, что я решил, будто за ней кто-то гонится. Вскочил с пня, развернувшись в ее сторону и достав косу. — Ребята! — возбужденно прошептала лучница. — Оля, Вася, идите за мной скорее! И вновь нырнула в заросли, как назло, колючего кустарника. Ольга скривилась и молча показала мне путь в обход. Видимо, Даша увидела что-то на самом деле интересное, если решила два раза срезать путь по колючкам. А учитывая, с каким шумом она носится туда-сюда, явной опасности там все-таки нет, так что не думаю, что это ловушка. Мы с Ольгой обогнули кусты и увидели нетерпеливо машущую руками и даже подпрыгивающую Дашу. Вот она притопнула ногой, выражая свое недовольство нами. Ольга даже прыснула со смеху. Я не выдержал и улыбнулся. — Что ты там нашла? — хихикая на ходу, спросила Ольга. — Заросли ежевики или грибную поляну? Не знаю, как Вася, но лично я не любитель этого дела. Больше за компанию с тобой пошла. — Да идемте же быстрее! — зашипела Даша. — Вот нетерпеливая! — пробормотал я. Мы прошли по лесу, наверное, около километра, прежде чем Даша остановилась и показала нам свою находку. — Все интереснее и интереснее, — протянула Ольга. — Я немного отстал, поэтому увидел это последним. — Права была, бизнес-леди. Этот чертов мир подкидывал нам сюрприз за сюрпризом. — Ох! только и смог выпалить я, встав между девушками. Прямо посреди леса расположился кусок асфальтированной автострады шириной метров десять и длиной раза в два больше. Мы стояли на краю, там, где растрескавшийся темный асфальт уходил под покрытую мхом и травой землю. На уцелевшем полотне то тут, то там пробивались пучки травы, а чуть подальше из него и вовсе росло тоненькое деревце. Разметка на дороге почти не сохранилась, но я был уверен, что этот кусок заброшенного шоссе точно не из нашего мира. В какой стране есть тройная сплошная, выведенная светло-голубой краской?